Он запустил руку в карман халата и, вытащив за уголок бумажку, не сгибаясь и рукой, протянул её. В его позе было что-то напоминающее пароличее, которое сопровождается и оцепенением, и расслаблением. Но следующее замечание Патер Брауна страшно взбодрило его. Патер Браун всматривался в переданную ему бумажку, Как все блезорукие люди, подняв её к самым глазам. Бумага была непростая, хотя и шероховатая, нечто вроде листа, вырванного из тетради для этюдов художника. И на ней смелыми штрихами был изображён красными чернилами кинжал с крылышками, такими как на жезле Меркурия, а внизу слова: Смерть настигнет вас на следующий за 7 день.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 У этого буфета и остановился Арнольд Эльмер, глядя на длинный старомодный пистолет с дулом в виде колокольчика.